В одну из ночей, когда Ахамук работал на глубине чуть меньше двадцати пяти метров, один из камней, уложенных выше в стенку, сорвался и упал ему на голову. Не успев даже вскрикнуть, юноша потерял сознание. Из выемки оставленный камнем заструился песок, сначала тоненькими струйками, потом все сильнее и сильнее. Наверху слуга, поднимавший груженные корзины, не заметил ничего необычного. Он и звука удара не слышал. Песок продолжал сыпаться, отмеряя оставшееся хамуку время жизни. В начале ему засыпала ступни, потом колени, и вот уже холодный песок добрался до поясницы. Смерть тут же встрепенулась и явно развлекала случившееся. Уселась на краю колодца и прислушивалась к едва слышному шороху песка. Жизнь ахамука утекала. Ещё немного, и он был засыпан по грудь. В этот момент он открыл глаза и слабо вскрикнул. Слуга тут же посмотрел вниз, однако кроме темноты ничего не увидел. Небольшой факел, что был у юноши, давно уже поглотил песок. Из глубины колодца донёсся стон, и слуга, не раздумывая, бросился будить хозяев. Гасель тут же спустился на помощь брату, а песок уже добрался до подбородка. Подхватив охамука под мышки, Гасель дёрнул в попытке вытащить брата из ловушки, но ничего у него не вышло, а песок продолжал сыпаться и сыпаться. Присев у ямы на корточки, смерть довольно ухмылялась. Ра бы уже показать им свой лик, но какова кончина! Не каждый день ей удавалось избежать рутины в своей работе. На дне колодца, в котором не было ни капли воды, почти без воздуха, в темноте, осыпаемой потоками песка, госель саях ничего не мог сделать для спасения жизни своего младшего брата. Когда он это понял... обнаружил вдруг, что его и самовоизрядно засыпало песком. Не выберется, будет погребён заживо. То ареги по обычаю дают колодцам имя того, кто первым умер во время их сооружения. Но если по какой-то счастливой случайности, ух редко это бывало, работа завершалась благополучно без жертв, то в благодарность присваивалось имя какого-нибудь святого, похороненного поблизости. Понятно было, что этот колодец получит имя Хамука, а святых в этих местах от родясь не хоронили. Оставшимся братьям понадобилась целая неделя, чтобы заделать брешь, вытащить песок и достать тело погибшего. Без всяких церемоний юношу погребли в тени пальм. А тут новая напасть. Вода, которую привез Ахамук. Была израсходована раньше времени. Ну что же, придётся идти во второй раз, вздохнула Лейла. Да, мама, сказал старший сын. Но нас теперь только двое осталось, и если один из нас отправится за водой, второй надорвётся, работая сутками. Я доставлю воду, неожиданно заявила Аиша. Как наезднице мне, конечно, далеко до Ахамука. Но теперь будет легче, ведь Рошит знает дорогу. Госель обернулся и посмотрел на велика на стоявшего у входа в шатер. Помнишь дорогу? ограничился он вопросом. Да, мой господин, ответил негр. И Аишу сумеешь защитить? Сумею, мой господин. Если ты оплошаешь, демоны Григри -Гри будут преследовать тебя повсюду. Даже в воду не спрячешься. Понимаю, мой господин. В таком случае мы с Яхи доверяем тебе самое ценное, что у нас есть. И да пощадит тебя Аллах, если через 10 дней вы с моей сестрой не вернётесь целыми и с водой. Глядя, как удаляется её дочь, одетая в мужскую одежду, с ружьём, лежащим поперёк коленей, Лейла нахмурилась. Приближались беспокойные времена, когда вплотную надо заниматься преданным. Роль воина не для девушки, а тем более такой хрупкой. Женщины туарегов, в отличие от других арабских женщин, пользовались большими свободами. Они не прятали своё лицо, в отличие от своих мужчин. и если закрывали его, то только чтобы спасти от колючего песка во время сильного ветра. С мнением женщин считались в племени. Не матриархат, конечно, но именно женщины решали, когда наступала пора сева или когда следовало сворачивать лагерь в поисках новых пастбищ. Женщины могли сами выбирать себе мужей и даже более того, их не закидывали камнями, если они находили замену своему мужу. или парню. Мужчины были воинами и охотниками, и Лейла утешала себя тем, что поиски воды это, в общем-то, задача, припасенная для женщины. А Иша выросла в седле и умела стрелять не хуже, чем ее братья. Уж она-то сможет постоять за себя. Да и кому из коренных обитателей пустыни придет в голову причинить вред девушке? Успокаивало и то, что Рашит, хотя был из касты рабов, Воспитывался в лоне семейства, так что его верность была вне всяких сомнений, а уж при его той силе он мог противостоять любому, кто встретится на их пути. И всё же Лейла не могла чувствовать себя спокойной. Аллах велик, произнесла она в душе. Он защитит Аришу. Гораздо большее страха буревало её, когда один из сыновей спускался ночью в колодец. Из-за этого она и спать не могла, сидела и прислушивалась. Ещё одной потери ей не пережить, хоть и говорят, что тарги сильные. Через 5 дней Айша и Рашид благополучно вернулись. Колодец между тем углублялся очень и очень медленно. Братья работали со осторожностью, опасаясь обвала, но разве предусмотришь всё? На тридцатиметровой отметке Их поджидала неожиданность. У пальм нет центрального стержневого корня, вместо него хаотичное сплетение придаточных корней, развивающихся в основании ствола и ползущих по сторонам. А тут вдруг они наткнулись на толстый корень, отклоняющийся к югу. И что это? В голову приходили самые разные объяснения. Наконец пришли к выводу, Что раньше много десятилетий, а может и веков назад здесь зеленел оазис. Но потом вода ушла, и солнце убило всю растительность. Этот корень каким-то чудом сохранился, и наверняка он приведёт их к воде. Им-то корням виднее, где находится влага. Мы копаем правильно, убеждённо заявил Сулейман. Тут есть вода. Только мы не знаем, сколько ещё копать. И что ты предлагаешь? Будем рыть, следуя за этим корнем? Да и так роем и роем, сколько ещё рыть-то? Не имею ни малейшего представления. Да поможет нам Аллах. Давно бы стоило помочь, усмехнулся Сулейман. Не богохульствуй, отдёрнула его Лейла. Стараюсь, мама. Но с того проклятого дня, когда наш отец дал приют двум умирающим, Несчастье преследует нас повсюду, куда бы мы ни направлялись. Как по мне, иногда стоит пренебречь древними обычаями. Ты прекрасно знаешь, что гостеприимство у туарегов не только древний обычай, это закон, через который нельзя переступать. Я согласен с тобой, мама, но почему-то никто, кроме имахагов, этот закон не соблюдает. За время, что мы провели в городе, ни один человек не открыл нам дверей своего дома. Сколько ночей мы были вынуждены провести под открытым небом, и это при том, что в домах, куда мы стучались, было предостаточно места. Да, много, я знаю. Тогда почему мы должны привичять незнакомцев, если сами они не поступают так же, как мы? Потому что нам повезло быть туарегами, а им нет. Считай, что это цена, которую мы обязаны платить за наше место в пустыне. Слушая мать Сулейман-саях пришёл к выводу, что спорить с ней бесполезно, а посиму лишь пожал плечами и чуть повысив голос объявил: "Этой ночью начнём копать проходку вдоль корня, и да будет так, как распорядится Аллах". Двумя неделями позже грунт постепенно начал увлажняться. И вот появилась тоненькая ниточка воды. Люди восприняли это как чудо, конечно чудо. Найти воду там, где и намека на нее не было, если не считать полузасохших пальм, к которым привел их Аллах. Они молились в течение всего дня и с наступлением ночи принесли в жертву последнего барашка. Наелись до отрыжки, танцевали и пели, поливая себя водой из скал от Сахамука. Теперь наконец, после стольких неурядец, у семьи убитого госеля Саяха, пребывающего в Джаннати райском саду, был свой очаг. И хотя очаг находился в скалистом массиве на краю пустыни, там был колодец и росло три пальмы. Немного для людей, много для туарегов. От подножия горы они населили земли И высадили небольшой огород. Вот и пригодились семена, которые Лейла хранила в кожаной сумке. Молодой гасель ходил на охоту и время от времени возвращался то с орексом, то с горной козой, а то и с газелью. Женщины брали воду из колодца и поливали всходы. Всем было чем заняться. Дни сменялись неделями, недели месяцами, прошел год и еще не мало. Колодец Хамука был неиссякаем. Он давал людям воды ровно столько, сколько нужно. Хвала Аллаху, альхамду лиллях. Лыла начала стареть. Сулейман сделался еще сильнее, а Иша превратилась в настоящую красавицу. Агасель Саях, сын Агаселя Саяха, с каждым днем все больше креп физически. и всё больше напоминал своего отца твёрдостью характера. Старый суелем умер, а спустя несколько дней после этого Рашид почтительно попросил разрешения уйти. Он захотел отправиться на юг, в те места, о которых столько слышал от деда. Ему хотелось найти там красивую женщину, с которой он мог бы создать семью. Рашида благословили Подарили ему хорошего верблюда, рожьё и козу в придачу. И ему и всем его потомкам была предоставлена свобода, а Лейла пообещала, что демоны Григри -Гри никогда не будут преследовать его. Смерть преданного семье Суэлема образовала пустоту в сердце пожилой женщины, а тут ещё и Рашит решил уйти. Но она понимала, что добрейший великан имел право на свою собственную жизнь. И всё же, когда расшившись со своими животными, скрылся из виду, у неё возникло странное чувство, что та большая семья, которую её покойный муж сумел создать, рассыпается как песок. От могущественного клана, почитаемого в пустыне, осталась лишь горстка. Выживали они за счёт колодца, насившего имя одного из её сыновей. В одно нестерпимо жаркое утро в конце лета с юго-востока послышался какой-то шум. Шум постепенно нарастал, и наконец на горизонте появился небольшой белый самолёт. Появился и начал кружить прямо над их головами. Все, конечно, выбежали посмотреть. В городе они довольно часто видели самолёты, Но здесь-то что ему делать? Оглушительно тарахтя, самолёт описал 4 или 5 кругов, с каждым разом всё более сужающихся, а потом снова взмыл в небо и скрылся в том же направлении, откуда прилетел. Все последующие дни Саяхи и слуги только и говорили о происшествии: каким ветром этот самолёт сюда принесло? Что он тут выискивал? летел-то так низко, что даже было видно пилота с густой всклокоченной бородой. Самолёт был явно не военный, и это рождало новые вопросы. А может, и лучше, что не военный, мало ли искатели приключений. Пока они жили в городе, насмотрелись на таких. И просто туристы, и этнографы, и археологи, упрямо искавшие остатки исчезнувших цивилизаций в заброшенных уголках. Но у них-то что искать? Далеко на севере, в горном массиве Тисселина-Джер, есть очень привлекательные виды, и там сохранились наскальные рисунки, исследовать которые приезжали даже из Америки. Но здесь-то, здесь никаких таких видов нет, вершины скал больше чем на 200 м не поднимаются, и рисунков они вроде не замечали. По прошествии недели о самолёте забыли, и жизнь снова вошла в привычное русло. Охота огород, костер по ночам. И вот однажды в тихий вечер, похожий на сотни других вечеров, на горизонте появился высокий столб пыли. Аиша первая, заметившая его, тут же бросилась к старшему брату. Кто-то сюда едет, сказала она. Госель Саях вышел из шатра посмотреть. Столб пыли приближался с головокружительной скоростью. И вот уже можно было различить контуры красного автомобиля. Предупреди Касулеймана, попросил он сестру, вернулся в шатер и тут же вышел с двумя оружиями в руке. Как только брат подошел к нему, он вручил ему ружье и жестом показал, чтобы тот занял позицию по другую сторону колодца у подножия самой большой из пальм. Рычащий автомобиль приблизился и остановился в десяти метрах от колодца. Из него вышли два молодых человека в пыльной одежде. Ассаляму алейкум, поздоровались они. Митулем-митулем, раззвучало в ответ. Добрый вечер, вежливо произнёс на французском языке один из мужчин. Добрый. Все яхи знали французский, хотя родным у них был язык тамашек. Мы прибыли с миром. Что же, с миром будете приняты. Просим у вас гостеприимства. Считайте себя нашими гостями. Мы можем набрать воды. Конечно. Мужчины приблизились к колодцу, осмотрели его, явно удивились глубине и, не сделав ни одного комментария, стали тянуть за верёвку, пока не показалось ведро, сшитое из козьей шкуры. Но то, что произошло дальше, поставило в тупик всех местных жителей. Вместо того, чтобы напиться, мужчины принялись ополоскивать лица и руки, а после зачерпнув ещё воды, протёрли передние стёкла автомобиля. "Вы что, не хотите пить?" спросила наконец Аиша, не скрывая растерянности. "Спасибо, нет", ответил один из мужчин. "У нас ещё есть запасы воды в холодильнике. Тут до него дошло, что твариги смотрят на них чуть ли не с ужасом". И нахмурившись, он спросил: Что-нибудь не так? Здесь воды очень мало. Ровным голосом, сдерживая недовольство, ответил госель: Мы её используем только для питья и полива растений. Но нас заверили, что в этом колодце предостаточно воды круглый год, заметил второй мужчина, несколько стушившись. И кто вас мог заверить? Насколько мне известно, кроме нас про этот колодец никто не знает. Э, разве это не колодец Сидикауфы? Нет. Это колодец Ахамука. Сидикауфа находится в 4 днях пути отсюда, на северо-востоке. Этого не может быть. Уверяю вас, что это так. Можно было подумать, что на мужин неожиданно луна свалилась. Любезные улыбки погасли, лица побледнели, они переглянулись, не скрывая страха. "Боже милостивый!" воскликнул тот, кто, по-видимому, был шофёром. "Мы ошиблись на маршруте". "Какого чёрта ты смотрел?" повернулся он к напарнику. "Я? Ну, карты говорят, что мы находимся там, где надо. В четырёх днях пути от Сиди-Кауфы". Вместо ответа тот полез в автомобиль, И вытащил из него потрепанную тетрадь в черной обложке. Вот тут указаны координаты. Приборы на панели показывали отклонение менее километра. Это и есть Сидикауфа. А вот эти добрые люди другого мнения. Фыркнул водитель. И у меня сложилось впечатление, что они живут тут уже не мало времени. Или нет? Поднял он глаза на госселя Саяха. Около шести лет. И колодец вырыли мы. Нет, ты можешь представить? Мой твою так, это не колодец Сидикалфы. Это колодец Хамука, и принадлежит вот этим господам. Мужчина Штурман присел на подножку автомобиля и проморгавшись уставился в карту. Когда он поднял голову, в его взоре отразилось отчаяние. "Тогда эта карта ошибается", пробормотал он наконец. "Вот эти горы, что перед нами, они нигде не отражены". И час назад мы должны были преодолеть дюны, которых тоже не видели. Чёрт, чёрт, чёрт! Какая мать родила этих уродов-картографов? И что нам теперь делать? Ни малейшего представления. Скорость тнеет. Это я уже понял. И Ну и что ты хочешь услышать? Огорчённый водитель в очередной раз посмотрел на госселиса и яха и почти умоляющим тоном попросил: Вы не могли бы показать дорогу к колодцу Сиди Кауфа? Нужно объехать вон те скалы с северо-востока, начал объяснять газель. Но если вы попытаетесь это сделать ночью, вас засыплет песком по самую шею. Там постоянно дует северный ветер, а дюны молодые и неустоявшиеся. Мой совет: дождитесь рассвета. Чёрта! Вы бы оказали нам большую честь, согласившись переночевать в одном из наших шатров. Да, спасибо, кивнул мужчина, сиясь улыбнуться. Мне хорошо известно гостеприимство туарегов. Вы ведь туареги, да? Странный вопрос. А кем ещё мы могли бы быть? Э, uh, эскимосами? Ну, я пошутил, пошутил. Ну, хорошо. Нет худа без добра. Заблудились, зато погрузимся в экзотику. И ко всему прочему мы еще не представились. Меня зовут Марсель Черьер, а моего товарища Аллен Гита. Это моя мать. Госель показал на Лейлу. А это мои брат и сестра. Все, что у нас есть, в вашем распоряжении. Вы голодны? Как волки. Но в машине у нас всегда есть запас провианта на непредвиденный случай. Знаете ли, у меня такое впечатление, что в ваших краях супермаркеты большая редкость. Вы не обидитесь, если мы пригласим вас отведать наших деликатесов. Похвастуюсь, что я умею готовить. Не в наших обычаях, замелся Гассель. Да что вы, не отказывайтесь. Молодой человек посоветовался взглядом с матерью. Так и внула. Признаться честно, мы уже много лет не пробовали французской еды. Посмотрим, какой вы повар. Марсель Черер растарался. Не прошло и получаса, как он приготовил вкуснейшие спагетти с острым соусом. За спагетти последовали превосходные утиные бёдершки, испечённые на углях, и бедные люди, годами питавшиеся скудно, даже не сразу решились съесть их. В заключение Черер сварил крепчайший кофе и одарил мужчин клана настоящими гаванскими сигарами. "Саехи никогда в жизни не курили, и если госел ещё смог сделать пару затяжек, то здоровяк Сулейман, закашлевшись, сразу загасил свою. Ну, а теперь скажите, госел с недائемым любопытством старался быть как можно более вежливым: "Куда вы мчитесь, как угорелые по пустыне? В Каир". Твариги застыли в недоумении. В Каир?" повторила наконец Аиша едва слышным голосом. Но Каир огромный город, и он находится очень далеко отсюда. Так и есть. Каир столица Египта. И вы на машине хотите туда добраться? Совершенно верно, кивнул Черриер. Но это должно быть около семи тысяч километров плюс-минус. Шутите? Абсолютно нет. Семь дней назад мы выехали из Мавритании и направились в сторону Египта. В общей сложности чуть более одиннадцати тысяч километров пути. А разве не было бы удобнее добраться туда на самолете и дешевле и быстрее, да? Разумеется. Но речь идет о ралли. О чем? Ралли. Гонки. Гонки? Не понимающий повторил Сулейман. Что вы хотите этим сказать? То, что сказал. Гонки. В данный момент. Сотни людей мчатся на легковых автомобилях, на грузовиках и мотоциклах в направлении Каира. С видом крайнего удовлетворения Черер выпустил в струю дыма. И мы пока первые. Первые? Ну да, мы пока первые, а остальные позади. А зачем все вдруг собрались в Каир? спросил Гасель. На сей раз Черер растерялся. Он некоторое время подумал, потом пожал плечами. Ну, речь идет о спортивных гонках. Каир конечный пункт. То есть сотни людей пересекают Африку из конца в конец, глотая пыль и терпя жару, желая победить? Естественно, какая глупость! Глупость? Визните, я не хотел вас обидеть, но я не могу этого понять. Эта пустыня очень опасная. О, знаю, знаю, вздохнул Чериер. Мой лучший друг погиб 3 года назад. Его машина неожиданно загорелась. Бог подарил нам жизнь не для того, чтобы мы ею столь глупо рисковали, вмешалась в разговор Лейла. Я думаю, точно так же, как Бог не принимает в рай тех, кто оскорбляет его самоубийством, он откажет и тем, кто занимается вашим, как вы сказали, вашими гонками. Это примерно то же, что и самоубийство. Вы преувеличиваете опасность, возразил Черер. Ничего я не преувеличиваю. Если бы мы не соорудили этот колодец, вы бы заблудившись, умерли от жажды посреди пустыни. Если бы вы не построили этот колодец, то кретины, которые составляли карты, ничего бы не перепутали и нанесли Сидикауфу, уточнил Аленгита Штурман. До этого мы ни разу не ошиблись в направлении, так как наши приборы позволяют определять маршрут по спутнику. По спутнику можно определить любую точку. Саехи переглянулись. Они достаточно хорошо знали французский, потому что почти вся Западная Африка долгое время была французской колонией, но сказанное гостем показалось настолько абсурдным, что они засомневались, правильно ли поняли его слова. Пусть они и жили на краю земли, можно сказать, в первобытных условиях, но автомобили видели в городе, самолёты в небе и даже знали про телевизор. Но чтобы какой-то прибор позволял построить маршрут среди пустыни, это было выше их понимания. Неловкую тишину нарушил Марсель Череер. Он наклонился, чтобы налить себе ещё кофе, и сказал: "Вот вы удивляетесь, почему мы это делаем?" Ну, в смысле, участвуем в рале. Но разве не удивительно, что вы выбрали для жизни этот никому неведомый уголок? Почему? Что вас толкнуло обосноваться здесь? Нам здесь хорошо, ответил Гассель. Хорошо? Но как вы выживаете? Нам много не надо. У нас есть молоко, мясо, овощи с огорода, горячо принялась объяснять Аиша. И самое главное, у нас есть вода. Колодец не самый щедрый, однако благодаря ему мы удовлетворяем все наши потребности. Еще раз приносим извинения, что мы так глупо воспользовались водой. Нам даже в голову не пришло. Теперь это уже не важно. Перебил чериера гасель. Да вы и не знали, чего вас винить. Спасибо. Однако скажите мне, где вы берете самые необходимые товары: соль, одежду, патроны или вот кофе? В Искаторе, мне кажется, ни один туарег не может жить. Каждый год в первое весеннее полнолуние бедуины собираются на огромной ярмарке в оазисе Алерэми. Это в 6 днях пути отсюда на востоке. Там сходятся охотники, пастухи, торговцы скотом и другим товаром. Животных и шкуры обменивают на соль, чай, сахар, на семена и патроны. У нас есть верблюды для продажи. Вот этим мы и живём. Однажды мы даже спускались на ярмарку в Кано, но ну, это слишком далеко на севере Нигерии. И насколько далеко? Около 3 недель пути. Не могу представить ни одного европейца, целых 3 недели добирающегося до рынка, засмеялся чериер. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Почему вы выбрали столь отдалённое место? Не думаю, что вы поймёте. Я силюсь понять все, что вижу, и мне нравится узнавать истории людей, с которыми встречаюсь на пути. Госель замялся. Ну, в таком случае я вам поясню. Мы находимся здесь по политическим причинам. По политическим? Растерянно пробормотал Аллан Гета и явно не поверив. Я всегда считал, что Туареги свободны от политики. Не говорите мне, что проклятая политика добралась уже до пустыни. Это длинная история. Истории при свете костра посреди пустыни, что может быть лучше? оживился Марсель Чериер. Рассказывайте поскорее, что же произошло? Вам правда интересно? Конечно. Гасель посмотрел на него, как бы определяя, насколько искренне он говорит. Затем, обернувшись, взглянул на мать. словно спрашивая у неё разрешения, увидев едва заметный кивок, он начал: "Мой отец, чьё имя я унаследовал, считался самым храбрым из туарегов. Он был единственным, кто сумел дважды пересечь Тигдабру. В Тигдабре нет ничего, кроме песка, и не всякая ящерица там выживет. Моего отца уважали, спрашивали его совета. Но однажды Почти 20 лет назад в его лагере оказались два бесцельных путника, заблудившихся в пустыне. Как и подобает туарегу, он принял их наилучшим образом. Но спустя несколько дней нагрянул военный патруль. Одного из гостей они убили, а другого увели. И что дальше? Как оказалось, они увели Элькибира. единственного демократически избранного президента за всю историю нашей страны, а тот, которого убили, был его телохранителем. Военные, вы ведь знаете, на них всегда опирается диктатура. Понимаю. Солдаты нарушили священный закон гостеприимства туарегов. Да, так и есть. Они пролили кровь в нашем очаге и силу увели человека, которого мы взяли под защиту. Мой отец поклялся, что убьёт всех, кто сделал это, и освободит Абдулла Эль-Кибира. Для него это было дело чести. Не по этим ли мотивам был снят фильм, спросил Элен Гета. Эта история у меня на слуху. В то время много говорилось о моём отце. Даже была написана книга, но о фильме я ничего не знаю. Кажется, я его видел, неунимался француз. Так себе кино. Из главного героя сделали адекво Рэмбо, но потом я узнал, что фильм основан на реальных событиях, и это меня впечатлило. Но что же было дальше? Марсель Чериер не скрывал нетерпения. А то, что мой отец казнил убийцу и освободил президента. Для этого ему пришлось перерезать горло всем в гарнизоне крепости, куда Элькибира заточили. Вы хотите сказать, Что он вырезал весь гарнизон? Именно так. Никого не оставил в живых. Один? Да-да, один. А как ему это удалось? Он был воином, последовал простой ответ. Те в гарнизоне, они даже ничего не почувствовали. Но мой отец умел не только это делать, а кое-что ещё. Кстати, он сопровождал Абдуля Элькибира до другой стороны границы, преодолев Тигдабро, несмотря на то, что его преследовала вся армия. А потом, потом, так как отца не смогли схватить, военные похитили нас и сказали, что отдадут в обмен на Элькибира. Узнав об этом, отец взбесился. Его новая клятва была такой: он убьёт президента, поставленного военными. Если тот не вернёт ему семью. И он исполнил своё обещание. В некотором роде да, а в некотором нет. И как это понимать? Он пустился в дальний путь в столицу, схоронился в окрестностях, выждал, когда президентский кортеж выйдет из дворца, и выстрелил. Самое плохое, что во всей этой неразберихе он не понял, что человек, в которого он стрелял, был другой, тот, кто был обязан отцу свободой. Абдул Эль-Кибир ахнул Черер. Он самый. Но как же ваш отец мог совершить подобную ошибку? Наверное, потому что Абдул-Эль-Кибир был выбрит в красивом костюме. Он совсем не походил на грязного оборванного старика, которого отец тащил на себе многие недели через пустыню. Боже милостивый, но как же Эль-Кибир снова оказался в городе? Так вышло, потому что народное восстание свергло диктатуру и снова посадило его в президентское кресло. Но этого мой отец знать не мог. Ух ты! Вот так и история. И чем же она закончилась? Трагически. В тот же самый момент телохранители президента убили моего отца. И мы так и не узнали, было ли у него время понять свою ошибку. Как сын, вы, конечно, предпочли бы, чтобы он не понял. Я надеюсь на это. Отец выстрадал все муки ада. А ведь все началось с того, что он следовал самой древней традиции нашего народа, традиции гостеприимства. Умереть, убив диктатора, было честью. Умереть из-за абсурдной ошибки — это насмешка судьбы. Если мой отец не знал об ошибке, в собственных глазах его честь осталась незапятнанной. Честь продолжает оставаться самым важным для турегов. Можно жить в богатстве или в нищете. Можно быть здоровым или больным. Тебя могут ненавидить или любить. Однако нельзя жить без чести. Последовал решительный ответ. В рай можно войти в рубище, больным. В раю царит изобилие и всё воздастся. Однако нельзя войти в рай без честным. Аллах не пустит тебя туда. Мне никогда и в голову не приходило посмотреть на это под таким углом, признался Череер. А ведь и правда. В эту сторону ты не можешь взять ни деньги, ни власть, вообще ничего. Получается, что в течение всей своей жизни, если, конечно, веришь, что всё продолжится, ты должен совершать благие дела. Мой отец совершил великое дело. Он защищал принципы нашей веры и нашей культуры, а посему должен был умереть в мире с самим собой. Любой туареги согласился бы жить и умереть так же. А что? Туареги действительно верят в существование рая? Неожиданно поинтересовался Ален Гета. Вы думаете, что где-то там на небесах есть место, где полно снеди, музыки и красивых женщин, как утверждает ваш Магомед? И да, и нет, ответил Гасель Саях. Простите, не понял. Точно так же, как ад, рай и существует, и не существует. Ну, говорю, уже не понял. Рай существует для тех, кто верит в него, а для тех, кто не верит, не существует. И с садом также. Да. Как это Да всё очень просто. Если ты чтишь законы Аллаха, твоя душа попадёт в рай. Если не выполняешь закон Аллаха, твоя душа попадёт в ад. Гасиль сделал небольшую паузу, как бы подчёркивая то, что собирался добавить. Но если ты не веришь, ни в рай, ни в ад, когда ты умрёшь, твоя душа никуда не попадёт. То есть ты просто умрёшь. По-вашему, для неверующих не существует загробного мира? Не существует Точно так же, как не существует для верблюдов собак или коз, если человек не верит в существование высшей силы, то он опускается до уровня животного, а значит и посмертная судьба его такая же – рассыпаться в прах, не получив ни награды, ни наказания за свое поведение при жизни. Уподобиться животным уже означает достаточное наказание, заметила Лейла. Было бы несправедливо наказывать кого-то за то, что он не выполнял Божьих указаний, когда не верил в Бога. Это всё равно что наказывать за нарушение закона, о существовании которого тебе неведомо. Но в чём мы можем быть уверенными, так это в том, что даже ад, в котором очищают от грехов, в тысячи раз лучше, чем ничего. Как странно вы смотрите на жизнь. скорее на смерть. Э, действительно, скорее на смерть, согласился Марсель Черьер. Ну ладно, думаю, настал момент оставить метафизические дискуссии, которые всё равно ни к чему не ведут. Мы приехали сюда ради Ралли. Как только рассветёт, нужно будет отправиться в дорогу.